«Скорее всего, один из братьев Люси», — решил Инок, поджидая их у крыльца. Хенк нес в руке свернутый кольцом кнут, и Инок понял, от чего на плечах у Люси такие рубцы. В груди его вспыхнула злость, но, сделав над собой усилие, он унял недобрые чувства. «Лучше будет, если в разговоре с Хенком он сохранит спокойствие».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 Ты ее спрятал, тут же обвинил его Хенк. Можешь поискать. Хенк шагнул было вперед, но тут же опомнился. Она получила по заслугам, выкрикнул он. И я с ней еще не разделался. Никому, даже собственной дочери, я не позволю напускать на меня порчу. Инок молчал. Хенк стоял в нерешительности.